Глава четвёртая. «Свет из ниоткуда». Адриана Бонд. «Я и не думала возвращаться на место. Знаю я этих ответственных работников. Стоит отвернуться, и никто ничего не сделает, даже если перед этим были произнесены клятвы о секундном выполнении задачи. Остановившись в тамбуре между вагонами бизнес-класса и среднего класса, Я вынула из кармана плаща мобильный телефон и под аккомпанемент громкого мяукания кота, доносящегося из вагона среднего класса, начала беспокойно вбивать в поисковую строку браузера запрос «массовое самоубийство на перроне надземной железной дороги Лиссабона». В ответ я сразу же получила странные статьи со статистикой самоубийств в Португалии за прошедший месяц и ни одного намека на интересующее меня происшествие. Эта зияющая пустота не могла не показаться мне странной, ведь с момента происшествия уже прошло пять минут. Новости меньших масштабов разлетаются по сети быстрее, чем пчелы идущие на роине. Что же это такое? Я едва не вздрогнула от того, что кто-то, оставшись незамеченным, приблизился ко мне и коснулся моего локтя. Подняв взгляд, я увидела перед собой молодую смуглокожую девушку, в глазах которой откровенно плескалось беспокойство. Простите, простите, я хочу узнать. Вы сказали, что видели, как кто-то уполнорился. Кто это был? Это ведь не был темнокожий пожилой мужчина? Я не знаю. Среди падающих были и мужчины, и темнокожие. О, нет. Должно быть, вы переживаете о ком-то, кто вас провожал, если так можете быть спокойны это произошло на пятнадцатом перроне. «Мы стартовали шестнадцатого». «Верно». «И все равно…» «Погодите, упал не один человек?» «Нет, не один. Там была толпа. Простите, я точно не знаю, что это было». «Да, да, я понимаю. Благодарю за информацию». С этими словами девушка нервно отстранилась от меня, и, достав из заднего кармана своих джинсов мобильный телефон… Подошла к закрытым дверям выхода из поезда и оттуда начала совершать попытки дозвониться до кого-то. Сразу же, потеряв всяческий интерес по отношению к незнакомке, я вновь углубилась в интернет и почти сразу наткнулась на что-то, стоящее моего внимания. Зайдя на сайт проверенного новостного портала, я обнаружила целых пять новых статей, опубликованных за прошедший час, что уже было странно так как обычно в ночное время суток такие новостные ресурсы молчат. У всех пяти статей были странные заголовки. Все были украшены фотографиями людей с какими-то странными шарами, парящими возле их голов. Точь в точь такие сферы я видела парящими над головами тех суицидников. Я поспешно открыла самую свежую статью и начала с жадностью поглощать информацию. Обрывки фраз врезались в глаза и вызывали безотчетные холодные мурашки по коже. Это не шаровые молнии. Похожи на паразитическое существо. Существо или явление сводят с ума людей, к пространству которых прикипают. Подверженных толкают на убийство и самоубийство. Днем в Америке они были черными, с наступлением ночи они приобрели белый пульсирующий свет. Люксы – научное название этого явления, от латинского «люкс», что означает «цвет». Первые люксы были зафиксированы в США, штат Нью-Джерси, в три часа пополудни. Поднимаются на высоту до 100-120 метров от поверхности Земли, высшая точка все еще официально не зафиксирована. В Америке официально подтверждено 200 тысяч летальных исходов, неофициально цифра может превышать 1 миллион. Явные признаки попавшего под действие люкса человека – небольшой пульсирующий шар света над головой, потерянный взгляд, хаотичное телодвижение. «Не покидайте своих домов, не открывайте двери и окна». «Что это?» Я вновь не заметила, как девушка приблизилась ко мне, и теперь смотрела в мой телефон таким же испуганным взглядом, какой в эту секунду наверняка был у меня самой. «Что еще за люксы?» «Я... не знаю». «Можешь сбросить мне эту статью?» С этими словами она поспешно открыла в своем телефоне популярный мессенджер и показала мне адрес своего профиля. Рэйбл Гонсалес, меня легко отыскать». Не отвечая ни слова, я за считанные секунды нашла ее контакт в своем мессенджере и переслала ей ссылку на статью. В голове в какой-то момент загудела. «Что же это такое?» Почему это случилось в Лиссабоне? Как обстоят дела в Праге? «Адриана Бунт?» Гонсалеза вдруг оторвала от экрана своего телефона обеспокоенный взгляд и буквально впилась им в меня. «Ты та самая Адриана Бунт? основательница хонностей? В ответ я замерла, не зная, как реагировать на то, что меня узнали. Тем временем девушка продолжала таранить. «Я многое знаю о твоей программе, потому что я врач». Хонести спасла много жизней. Да что ж... Эм, хорошо. Мне очень приятно познакомиться с вами. С этими словами она уверенно протянула мне свою ладонь. Стоило мне в ответ протянуть свою руку, как она сразу же силой пожала ее. Я невольно отметила, что ее рука обладает внушительной силой, обыкновенно свойственной противоположному полу. Наконец, вернув себе свою руку, я уже хотела поспешно ретироваться в свой вагон, но с той стороны до моего слуха вдруг донеслись такие истошные крики кота, да когда же он уже заткнется, что я сразу же поняла, что мне не стоит двигаться в том направлении. Машинально посмотрев на свои наручные часы и поняв, что мы находимся в пути уже целых 10 минут, а проводница до сих пор не соизволила отчитаться мне о проделанной работе, я уверенным шагом направилась в сторону бизнес-класса «Выносить дверь к машиниста».